«Тикала бы, если бомба!» Почему-то шепотом заметила я. «Тяжелая, как сто тысяч чертей!» Без всякой связи ответил муж тоже шепотом. Какое-то время мы стояли над свертком неподвижно. а Возможно, думали, что делать, но я не уверена. Вряд ли мы оба были на это способны. Однако долго я так стоять не могла. «Что будем делать?» Мой драматический шепот разорвал затянувшуюся тишину. «Не знаю». «Надо бы посмотреть», — неуверенно отозвался муж. «Распаковать?» Не отвечая, он кивнул, не отрывая взгляда от притаившейся змеи. «С соблюдением всех правил предосторожности», — прошептала я. «Ты знаешь эти правила?» Оторвав, наконец, взгляд от пакета, муж взглянул на меня и словно проснулся. «Какого черта мы шепчем?» — спросил он нормальным голосом. «Того и гляди совсем спятим. «Ясное дело, надо узнать, что там внутри. Теперь из-за твоих инсинуаций я спать не смогу. И вообще, может, из-за этого вор залез в квартиру, хотя само по себе проникновение в чужой дом уже преступление. А если это так или иначе связано с преступлением, я не хочу рисковать. И пусть оно раскроется. Я сам это сделаю. И кажется, я окончательно запутался». ничего я поняла тебя ты хотел сказать что если будет или было совершено какое то преступление трудно доказать твою невиновность заметь я в таком же положении а наши показания в пользу друг друга помогут как мертвому припарке придется вскрыть шаманское имущество давай лучше откроем в кухне предложила я там и вода под рукой и разный инструмент муж согласился осторожно взял пакет в объятия и отнес на кухонный стол Он уже взял нож и приготовился разрезать бечевку, но я его остановила. «Погоди. А вдруг там ничего такого нет? Тогда мы окажемся в глупом положении. Вскрыли чужую собственность. Давай попробуем так его вскрыть, чтобы можно было в случае чего запаковать, как было». Муж, естественно, согласился, и мы принялись за каторжную работу. Сверток был упакован в грубую бумагу и несколько раз перевязан бечевкой. «И как перевязан?» Со множеством узелков, распутывая которые, мы прокляли все на свете. Я поочередно пользовалась вилкой, штопором и вязальным крючком. Муж использовал кусачки и клещи. Несколько веков прошло, прежде чем мы развязали проклятую бечевку. Я уже взялась за угол оберточной бумаги, чтобы развернуть ее, но теперь муж меня остановил: "Стой! Вот теперь надо соблюдать максимальную осторожность. Неизвестно, что нас ждет." я дернула руку с таким ужасом как если бы пакет рявкнул на меня сдвинув брови муж думал на всякий случай наденем маски и перчатки от радиации это не спасет но от радиации не спасет вообще ничего а вот если там вдруг соединятся какие нибудь химические субстанции от отравляющих веществ убережемся Совет, конечно, правильный, и мне почему-то даже в голову не пришла простая мысль о том, что доставивший сверток неотёсанный хам обращался с ним не очень-то осторожно, да и мы уже неоднократно перетаскивали его с места на место. Субстанции имели прекрасную возможность уже давно соединиться и начать испускать отравляющие вещества. «Нет». Об этом я не подумала. Окинулась к аптечке, достала вату и марлю, и уже через минуту мы с мужем выглядели как жертвы какой-то катастрофы. Белые подушки на лицах оставляли свободными только глаза, а голоса доносились как из бочки. Сняв бумагу, мы обнаружили большую картонную коробку, тоже с необыкновенной тщательностью, перевязанную бечевкой. Похоже, до конца дней своих нам предстоит распутывать узелки». Черт бы побрал этих зануд, мозаиков! Раздраженно просипела я сквозь заглушку. И охота была накручивать столько. На редкости неприятная пара донеслось до меня, как со дна колодца. «Если там окажется еще одна бечевка, осторожно подхвати с той стороны». Мы осторожно приподняли крышку коробки, стараясь сделать это одновременно. От волнения меня в жар бросило. В коробке лежала доска. Мы уставились на нее, потом друг на друга. потом опять на нее. Доска как доска, из остроганного дерева, довольно толстая. Она занимала почти всю огромную коробку, а щели по бокам были забиты скомканной туалетной бумагой. Осторожно кончиками пальцев мы эту бумагу повытаскивали, после чего муж взялся за доску обеими руками и медленно поднял ее вверх, придал ей вертикальное положение и, держа как икону перед собой, нетерпеливо пробубнил. «Ну, что там?» Я ответила не сразу, ибо от увиденного у меня перехватило дыхание. Муж истолковал мое молчание по-своему. «Взрывчатое устройство!» Не сводя глаз с увиденного, я, наконец, отозвалась. «Нет. Кажется, это живописное полотно. Вряд ли взорвется. Единственная опасность может присниться». Заинтригованной информацией муж высунул голову из-за доски, тщетно пытаясь увидеть ее лицевую сторону. Поняв, что не получится, он осторожно опер доску ребром о стол, перевернул и положил лицевой стороной кверху, и застыл, узрев эту лицевую сторону. Было от чего застыть. То, что мы увидели, можно было счесть картиной в массивной раме, которой, по всей видимости, и объяснялась неимоверная тяжесть свертка. Картина представляла рыцаря на коне на фоне грозового неба, перечеркнутого зигзагом молнии, тютелька в тютельку таким, который с грозной надписью «Не влезая убьет» помещается на трансформаторных будках. Голова рыцаря была как пивной котел. Впечатление от тупого выражения лица усиливали маленькие косящие глазки. Конь поражал рахитичными ножками и мордой, почему-то смахивающей на рыбную. Рядом простирала к небесам руки дева в белой хламиде, в облике которой наиболее примечательной была ее брюшная часть». Вообще, с точки зрения анатомии и зоологии, данное произведение искусства, безусловно, представляло собой уникальное явление. Впечатление усиливало рама, по своей мощности не уступающая иным оборонительным сооружениям. Сравнение тем более правомочное, что сделана она была из камня, а точнее, из кусков мрамора и кое-где булыжника. Ничего подобного я в жизни не видела. Муж, наверное, тоже, потому что просипел в полнейшем ужасе. Что? «Что это означает? Может, шаманы такое любят?» — неуверенно предположила я. «Да не пялься так, еще на здоровье отразится». С каким-то сдавленным не то стоном, не то воплем муж поспешил положить жуткую картину лицом вниз и с беспокойством спросил. А «Больше там ничего нет?» «Боюсь есть». В коробке лежали какие-то предметы, завернутые в мягкую бумагу и ею же обложенные со всех сторон. Мы осторожно их достали. Вроде не такие уж большие, а какие тяжелые. Развернули, и взору предстали невероятно уродливые подсвечники, грубые, бесформенные. Их было четыре штуки, два железных, два керамических, и все они были унизаны множеством тех безвкусных дешевых украшений, которые обычно продаются во время костельных праздников и на ярмарках, какими-то фигурками, цветочками, ленточками, сердечками и черт знает чем еще. Пожалуй, по стилю они вполне соответствовали рыцарю с главной водянкой. Под подсвечниками виднелся еще один слой мягкой бумаги. «Не бойся», — успокоил меня муж. «Хуже ничего уже быть не может». И он снял слой бумаги. По сравнению с тем, что предстало нашим взором, и рыцари-подсвечники были просто семечками. Если уж приснится, то вот это. Вторая картина была точно в такой же раме, как и первая — куски мрамора в перемешку с кусками булыжника, а вот содержание картины... Содержание не сразу до нас дошло. Женская фигура в черном заламывала руки над открытой могилой, в которой отчетливо просматривался гроб, противоестественно зависший в воздухе. Обе картины явно принадлежали кисти одного художника, и тот же колорит, и та же манера начинать с головы. На остальное уже не хватало ни сил, ни места. Женская фигура впечатляла. Да что там, убивала зрителя наповал. Голова еще больше, чем у рыцаря. Широко разинутый рот с торчащими во все стороны огромными зубами. И бельма на обоих глазах. Муж нервно сорвал с лица маску и глубоко втянул воздух в легкие. Теперь я все понял. Что именно? Кознь Мацеяков. Получив такое, разъяренный шаман примчится и убьет всякого, кто подвернется ему под руку. не думаю слишком уж изощренный и дорогостоящий способ избавиться от нас возразила я тоже снимая защитную маску хватит больше не смотрим на эти шедевры так и заболеть недолго знаешь я не удовлетворена тебе еще мало смотря чего эстетических впечатлений более чем достаточно не удовлетворяет меня твое объяснение И теперь, когда я узнала содержимое пакета для шамана, еще больше запуталась, если такое вообще возможно. С какой целью посылать кому-то эту жуткую мазню? На полуторадюймовых досках? И в таких рамах? Чем может руководствоваться человек, приобретая подобные шедевры? Может, в расчете на то, что они в нужный момент свалятся на нужную голову? Кстати, и подсвечники вполне годятся для этой цели, особенно железные». Что же касается керамических, если и разлетятся от удара, не жалко. Похоже, это обычная глина. Мы заинтересовались подсвечниками. В одну руку я взяла железный, в другую — глиняный. Оба годились в качестве орудия убийства. Оба одинаково тяжелые, оба очень удобные. Что-то здесь не так. Я поделилась с мужем сомнениями. «Послушай, они вроде бы одинаково тяжелые, а ведь, насколько я помню...» «Удельный вес железа около семи тысяч на килограмм, то есть, я хотела сказать, 7 тонн на кубический метр. Глина же, даже если она утрамбована...» «Точно, утрамбована», — подтвердил муж, пощупав керамический подсвечник. «Глина от 1800 до 2000, железный должен быть в три раза тяжелее». Взяв по подсвечнику в каждую руку, муж добросовестно взвесил их и пришел к выводу. «Одинаковые». Мы молча уставились друг на друга. В кухне мацейков появилась на свет еще одна загадка. От тяжести подсвечников у мужа онемели руки, и он, наконец, догадался поставить их на стол. Освободившиеся руки немедленно впились в шевелюру. «Будь я проклят, если хоть что-нибудь понимаю. Неземная любовь отпадает. В передаче не оказалось ничего взрывчатого. И не воняет ничем», — добавила я, предварительно обнюхав произведение искусства. «Может, какие яды? Хотел бы я взглянуть на того, кому придет в голову лизнуть такое». «Так за что же, в конце концов, эти люди заплатили нам сто тысяч злотых?» Шаманское имущество безмолвно оберегало свою тайну и не только не помогло распутать загадку супругов Мацеяков, но еще более ее запутало. При мысли о хозяевах дома и о своем гонораре я вспомнила и о налагаемых на меня условиями соглашения и обязанностях. Уже как минимум полчаса назад мне следовало появиться в скверике на обязательной прогулке, а я заторопилась. «Пока оставим это. Сейчас у меня нет времени. Спешу на барщину», — крикнула я, выбегая из кухни, и докончила уже на лестнице. «Постараюсь быстренько управиться. Когда вернусь, займемся подробным осмотром». Медленно тащилась я по аллейке, глядя в основном под ноги, чтобы по возможности не ступать в грязь и лужи, поэтому предмет моих воздыханий заметила лишь тогда, когда поравнялась с ним. Наверное, у меня что-то дрогнуло в лице от неожиданности, потому что, взглянув на меня, он мне слегка поклонился, и я сразу поняла, что он за человек». Существует очень редкий, почти исчезающий под вид рода людского, людей, поразительно хорошо воспитанных, у которых это воспитание стало неотъемлемой частью их натуры. С любой женщиной, пусть это будет самая старая и самая толстая базарная торговка, эти люди обращаются как с прекрасной герцогиней. Надо знать этих людей, чтобы здраво воспринять вежливость и предупредительность обращения. неопытной же особой женского пола каждый их жест воспринимается как признак глубокой заинтересованности поэтому вежливый поклон я восприняла спокойно но меня порадовало открытие о принадлежности блондина к вымирающему под виду хорошо воспитанных интеллигентных людей глупое мне то чего радоваться ведь у него такая красивая хоть и мало симпатичная жена Как всегда при встрече с блондином, все занимавшие меня до толи проблемы вылетели из головы, и я целиком переключилась на него. Я продолжала идти по алейке, а супруги Мацейки, шаман и муж остались где-то далеко-далеко. Эх, встретился бы мне такой блондин лет десять назад. А теперь. Теперь я даже и не буду пытаться познакомиться с ним, все равно без толку. Такой не клюнет на обычные дамские приемы обольщения и говорить нечего. «Как должно быть здорово, не любит меня судьба, если выкинула такую штуку». Произвела на свет, как по заказу, блондина моей мечты, а на мой жизненный путь подкинула его только сейчас. Опаздывая на обязательную прогулку, я в спешке оделась слишком тепло. Напрасно под зимний костюм напялила еще теплый свитер, И вдобавок, вместо легкого шелкового шарфика, который я обычно повязывала на шею, сегодня пришлось повязать теплый шерстяной, потому что тот куда-то подевался, а искать не было времени. В результате я изжарилась, а может, еще и в жар бросила при встрече с блондином, только медленно шествуя по аллейке и вновь погрузившись в размышления, правда уже другого характера, я машинально расстегнула жакет и развязала шарф. Шагов за собой я не расслышала и вздрогнула от неожиданности, когда раздался голос. «Прошу меня извинить, но, кажется, это вы потеряли». Я обернулась. Блондин всех времен и народов протягивал мне какую-то тряпку. Продолжая свой внутренний монолог, я выпалила, прежде чем успела дать себе отчет в том, что говорю. «Исключено. Ничего я не теряла и не собираюсь делать из себя посмешище». Блондин слегка оторопил. «Не понял». «Еще раз прошу извинить меня, но я собственными глазами видел, как паня это уронила». Ах, как шло к нему совершенно неописуемое выражение вежливого, неназойливого любопытства. Я, наконец, очнулась и распознала в тряпке Басенькин шелковый шарфик, тот самый, который не могла найти дома. Наверное, сама же засунула его в рукав костюма, в спешке не могла найти, а теперь, когда расстегнулась, он и выскользнул из рукава. Будь это мой шарфик, я, не задумываясь, отреклась бы от него, но чужую собственность не имела права разбазаривать. Это и в самом деле мое. нехотя призналась я и не смогла удержаться от того, чтобы не добавить. Но потеряла я его не нарочно. Казалось, блондин был несколько сбит с толку. Он переводил взгляд с меня на грязный шарфик, который все еще держал в руке и не знал, как поступить. «Мне очень жаль, — наконец сказал он. «Но я все еще ничего не понимаю. С какой стати вы стали бы нарочно терять это или что-либо другое?» Глупейшая создалась ситуация, и с каждой секунды меня все глубже засасывала Тарисина безнадежности. Можно было, конечно, вырвать у него из руки басенькин шарфик и бежать, куда глаза глядят, издалека крикнув «спасибо». Можно было попытаться культурно разъяснить смысл моих слов, не зная, что хуже. и то, и другое одинаково плохо, но я умудрилась глупейшее положение довести до уже совсем абсурдного, ибо выбрала третий, самый глупый выход. Вернее, даже не выбрала. Все еще находясь под воздействием своего внутреннего монолога, я ляпнула. «Какое счастье, что вы не встретились мне 10 лет назад. Тогда бы я уж точно побежала топиться». Ответ был достоин истинного джентльмена. «Не смею подвергать сомнению слова пани». но не сочтите за труд объяснить, почему. «Потому что десять лет назад я была молодая, глупая, исполненная самых трепетных чувств, как нежный росток или едва распустившаяся почка, которые моментально скукоживаются от одного сурового дыхания заморозка». «Не смею настаивать, но, боюсь, вы все еще говорите загадками». «Да нет, все очень просто». Вы с потерянным шарфиком появились как раз в тот момент, когда мысли мои были заняты абстрактными рассуждениями, в частности, о том, с какой целью и как следует терять разные вещи. Ну, я и запуталась. «Допустим, но при чем тут замороженный нежный росток?» «Нет, так мне никогда не вырваться из трясины, в которую я угодила по собственной глупости». Блондин задавал конкретные вопросы, требующие конкретных же и ясных ответов, а я своими ответами лишь усугубляла путаницу. Пришлось сдаться. «Ладно, дайте сюда эту тряпку». Я вынула из его руки басенькин шарфик. «А то потом еще сошлетесь на материальные факторы. Для того, чтобы по возможности понятно и дипломатично все объяснить, мне потребуется не менее часа. У вас же уверена каждая минута на счету». «А если не очень дипломатично?» «Не знаю, как это получилось, но прогулку мы продолжили уже вместе». «Не понимаю, с чего это вдруг вам захотелось разобраться в том вздоре, который я тут несла? Не все ли вам равно?» Перешла я в наступление. «Не все равно. Когда я слышу такой захватывающий вздор...» «О, простите, я не хотел вас обидеть, но ведь это ваши слова...» «Так вот, когда я такое слышу, мне обязательно хочется разобраться, понять причину сказанного, цель. Привык понимать все, относящееся ко мне». «Обременительное хобби. Значит, я ошиблась, и у вас масса лишнего времени». «Нет, напротив. Вы правы, времени у меня очень мало». «В таком случае зачем вы теряете свое ценное время, околачиваясь в этом паршивом скверике?» пытаюсь вытянуть из вас тайну странные реакции на возврат даме потерянной ею вещи слишком уж упорно придерживался он темы это начинало раздражать и боюсь в ответе мне не удалось скрыть раздражение это была реакция не на утерянную вещь а на вас неужели вы думаете что я думаю что вы не знаете когда мы реагирует на вашу внешность вот так всегда как и следовало ожидать Я утратила последние остатки внутреннего контроля и выболтала то, что ни в коем случае не следовало говорить, да еще тоном величайшей претензии, уж не знаю, к судьбе или к нему. Джентльмен не противоречит даме». «Хорошо», — согласился он. «Допустим, вы в чем-то правы, хотя и сильно преувеличиваете мои скромные достоинства. Но тогда объясните, ради бога, чем вам мешает моя внешность?» «Да познакомиться с вами мешает, но что здесь непонятного? Не могу же я первая заговорить с мужчиной, которого уже тошнит от бабских приставаний, а для меня вы представляете интерес совсем в другом смысле». От этого другого смысла я уже совсем одурела и поняла, что из трясина своих умствований мне в жизни не выбраться. Как объяснить незнакомому человеку и свою извечную мечту о блондине – Свою страсть, свою неистребимую склонность к захватывающим приключениям и жутким тайнам, которые потом находят отражение в моих книгах, мою невероятную способность постоянно влипать в глубейшие истории, что я басенька, что я не басенька, и тысячу других вещей. К тому же он с каждой минутой нравился мне все больше, а я ему, это чувствовалось, все меньше. «Из сказанного вами следует, что вы любите тайны и приключения». резюмировал блондин тоном легкого укора и даже осуждения. Тон то меня удивил, но еще больше удивило то, что из сказанного мною вообще может что-то следовать. «Люблю», — призналась я. «А вы нет?» «Нет, ничего хорошего в них не нахожу. Уж слишком они утомительны». «Возможно, но утомляться я тоже люблю. Зато как интересно. Лично я очень довольна». что моя жизнь заполнена потрясающе интересными нелепостями, невыносимыми для нормальных людей. И когда наступает застой, период относительного спокойствия, он кажется мне ненормальным и даже подозрительным». «И вы не устали от такой жизни? Неужели вам еще мало?» «Конечно. Меня утомляют не развлечения, а наоборот, спокойное однообразие. Портится настроение, теряется интерес к жизни. Сразу как-то глупею». «Сомневаюсь. Не похоже на вас. Ведь и энергии, и интересы к жизни у вас хоть отбавляй». «Вот еще. Откуда вы знаете, что на меня похоже, а что не похоже, если видите меня первый раз в жизни, да еще в темноте?» «А вам откуда известна моя внешность?» «Да к тому же достаточно перекинуться с вами двумя словами, и черты вашего характера прояснятся даже в беспросветной тьме. Мне не приходилось встречать человека с пучей жизненной энергии». «Вы это говорите так, будто осуждаете. Мне же, напротив, активность характера всегда казалась достоинством». «Мне тоже. А скептицизм, который вы уловили в моем тоне, объясняется лишь тем, что иногда энергия и активность направляются людьми не туда, куда следует, и это приводит к весьма плачевным результатам». Бушевавший во мне хаос вдруг пронзил резкий сигнал тревоги. «Что он такое говорит?» «На что это он намекает?» «Неужели знает об афере Мацеяков?» В глубине души зародилась уверенность в том, что ему все известно. «Он знает. Я не Басенька. И деликатно дает мне это понять. Каким-то боком он причастен к этому делу. Понятно каким. Совершенно непонятно каким. Неясно, что он тут делает, хотя совершенно понятно, что именно. Я совсем запуталась в своих рассуждениях о том, что понятно и что непонятно». Кто он, в конце концов, такой и чем занимается? И, как водится, не удержалась, чтобы спросить. «А кто вы, собственно, такой? Случайно не журналист?» «Да», — спокойно ответил он, — «я журналист». Какое-то проклятие тяготело надо мной в тот вечер, и я все время говорила вещи, которых не следовало говорить, и просто не в состоянии была удержаться от того, чтобы не брякнуть глупости, и теперь брякнула. «А еще кто?» — блондин, подумав, ответил. «Кто еще?» «Ну, например, рыбак?» «Кто?» «Рыбак?» В глубинах моего совершенно замороченного сознания мелькнула мысль, что всякий нормальный человек непременно бы удивился и спросил, с какой стати ему быть кем-то еще. Этот же отвечал так, будто находил мой идиотский вопрос вполне естественным. «Какой рыбак?» — поинтересовалась я. из тех, что стоят на берегу Вислы, запустив в нее палку?» «Нет, это удильщики». А я обыкновенный рыбак, из тех, что выходят в море на лов рыбы. Как-то очень далеки одна от другой ваши профессии. А может, вы еще кто-нибудь? Может. У меня весьма широкий круг интересов. Например, меня очень интересуют последствия необдуманных действий, которым побуждает человека излишек неупорядоченной энергии. И вы стараетесь им противостоять? Как могу стараюсь. В таком случае у вас очень много работы. «Не могу пожаловаться на ее недостаток». «И значит, вы тоже, не желая того, оказываетесь втянуты во всевозможные глупые истории», осторожно заметила я. «Наверняка таинственные и захватывающие. И надоели они вам до чертиков, вот почему вы мечтаете о тишине и спокойствии». «Удивительно точно сформулировано. Может, немного вы и упростили, но суть выражена верно». «В таком случае вы полная противоположность мне». Я лично мечтаю о таинственных и захватывающих приключениях и не выношу тишину и спокойствия. И поэтому хватаетесь за все, что только подвернется вам под руку? Я так и вросла в землю. А В этом месте аллейка кончалась, мы остановились как раз под фонарем и глядели друг на друга. На его спокойном лице ничего нельзя было прочесть, во взгляде выражался вежливый интерес. И только... Я же, вместо того, чтобы разгадать, что значит его слова, чтобы как следует осмыслить услышанное, думала лишь об одном. Он смотрит не на меня, а на лицо басеньки. И видит идиотскую челку, дурацкую родинку, агрессивные брови и капризный рот обиженной Примадонны. Черт с ним с лицом. Сейчас главное ответить поумнее, а у меня, как назло, ни одной умной мысли. Редко попадался мне такой сильный противник. А может, он вовсе не противник? «Так распорядилась судьба. Вот ему сейчас открою всю правду. Стой, не делай глупостей!» И обиженная Примадонна обиженным тоном поинтересовалась. «А откуда вы знаете про пана, За что я хватаюсь?» «Да ниоткуда. Просто делаю вывод из того, что вы мне сказали». В его глазах мелькнула лукавая искорка, и вдруг совершенно непонятным образом все вокруг преобразилось. Исчезла куда-то гнетущая меня тяжесть, хотя я ясно осознавала, что весь вечер только и делаю, что покорно подчиняюсь развитию событий, не зависящих от меня ни в малейшей степени. Обычно я подчиняю себе события, а тут все происходит независимо от моей воли. Главное же, я совершенно вышла из роли Басеньки, оставив от нее только лицо. Мы продолжали ходить по аллейкам, и я совершенно не отдавала себе отчет в том, сколько времени прошло». Лишь ноги робко напоминали о пройденных километрах. Не было недостатков темок для разговора. Напротив, эти темы множились, как кролики весной. Мы перескакивали с одной на другую. Все было чрезвычайно ново и интересно. Мне казалось, что я знаю этого человека уже много лет. и Я забыла о необходимости соблюдать осторожность. Остатка здравого смысла мне хватило лишь на то, что я запретила провожать себя, разрешив довести только до края сквера. На прощание я инстинктивным жестом протянула руку, и, разумеется, джентльмен не замедлил мне представиться. «Раевский», — вежливо сказал он и выжидающе взглянул на меня. <свы> Захрипела я в панике, пытаясь сообразить, на что можно переделать первую букву моей фамилии. «Кашель», «Хрип», «Все, что угодно, только не «Хмелевская». Никакая сила не могла заставить меня произнести и фамилию Мацеякова. Она просто застряла в горле. Ну ее к черту. Верну им паршивые пятьдесят тысяч. И я ограничилась нечленораздельным бормотанием. Муж весь извелся от нетерпения, поджидая меня. «Наконец-то. Я уж думал, ты под машину попала». Раздраженно приветствовал он меня. «Не иначе в марше мира участвовала. Я тут жду и жду, а ты себе там прохлаждаешься. А тут такое...» «Такое...» «Теперь мне все известно». Я позволила себе размечтаться, разнежиться, расслабиться психически. Очень нелегко было вот так сразу перестроиться на восприятие суровой действительности. Дом Мацеяков, муж и шаман совершенно вылетели у меня из головы, и в первый момент я просто не понимала, о чем говорит этот человек. «О чем ты?» «Пошли!» Муж схватил меня за рукав и, не дав раздеться, поволок в кухню. «Я химик». «Я все понял! Я раскрыл их штучки!» «Причем здесь химик?» — успела подумать я, но тут увидела результаты его деятельности и поняла. Шаманское имущество лежало на кухонном столе и представляло собой жалкое зрелище. Из каменной рамы в нескольких местах были повыковырены камни, из рыцаря торчали щепки, а лишенные ярмарочных украшений подсвечники казались какими-то обкусанными. «Гляди!» Муж с такой силой ткнул меня в спину, что я чуть не свалилась на шедевр изобразительного искусства. «Гляди!» — возбужденно заговорил он, размахивая руками. «Ты пошла гулять, мне нечем было заняться, ну, я и принялся изучать вот это. И знаешь, что я тебе скажу? Железные подсвечники вовсе не железные, а глиняные совсем не глиняные. Если это железо и глина, то я китайская роза». «Так что же это?» «Это... это...» От волнения муж забыл слово и тщетно старался его вспомнить. Мрамор не мрамор, а вот когда делают стены под мрамор и такие завитушки на потолке. «Лепнина? Алибастер? Вот, вот, сколько они весят? Столько же, как мрамор? Ты спятил? Мрамор — это камень, а лепнину делают из гипса. Разница в весе тонны две, не меньше. А я что говорю? И мрамор подделали, и подсвечники надувные». «Господи, что он говорит? Просто не в себе человек». Вырвавшись от него, я отошла на безопасное расстояние и посоветовала. «Постарайся успокоиться и расскажи все по порядку. Может, дать тебе воды? Или давай сделаю холодный компресс на голову? Причем здесь липнина? и как подсвечники могут быть надувные?» «Да ты сама погляди, ослепла, что ли, на своей дурацкой прогулке?» и он опять силой заставил меня нагнуться над раскуроченным произведением обезумевшего гения. Теперь, похоже, обезумел муж, и в припадке бешенства пообгрызал подсвечники, а сейчас стоял как палач над жертвой и силой тыкал меня носом в упомянутое произведение, громко сопя от волнения. Приглядевшись, я увидела отпиленный кусок железного подсвечника, разломанные куски мраморной рамы. Взяв руку, отпиленный кусок подсвечника, я с изумлением обнаружила, что он действительно полый, а внутри что-то поблескивает. «Там внутри что-то есть?» — спросила я, не веря своим глазам. Муж так энергично кивнул головой, что она у него чуть не оторвалась. «Золото», — сказал он за могильным голосом. «Золото лопнуть мне на этом месте! Во всех! Невероятно!» Теперь уже я добровольно принялась за осмотр искореженных сокровищ шамана. Внимательно изучила куски рамы, остальные подсвечники, заглянула внутрь рыцаря. Толстая деревянная доска, на которой он был нарисован, тоже оказалась полой и не целиком деревянной. Осторожно ухватившись за щепку, я немного увеличила дыру в брюхе рыцаря. Муж посветил фонариком. На фоне потемневшего от времени дерева блеснули драгоценные камни и благородный металл. Похоже на икону, нерешительно предположила я, не до конца осознав значение открытия. Старинную, в золоте и драгоценных камнях. «Икона! Как пить дать?» — тяжело дыша подтвердил муж. «Такой антиквариат, такие ценности, и в такой гнусной упаковке!» «Ты что-нибудь понимаешь?» Щипать себя, чтобы убедиться, что не сплю, мне не пришлось. Это сделал рыцарь, точнее щепка, о которой я укололась. Еще раз внимательно осмотрев достояние шамана, я, наконец, оторвалась от него, расстегнула жакет и уселась на стул. С этого и надо было начинать. «Зажги газ», — попросила я мужа. «Дело серьезное, Нужно как следует обдумать. А для начала напьемся чаю». «Жулики они, уж это точно», — отозвался муж, послушно доливая водой чайник. «Не знаю, кто такой шаман». Но ежу, ясно, дело не чисто, а расплачиваться придется нам с тобой. Подбросили нам эту пакость, знают, что мы ее никуда не денем, так и будет лежать, а тут того и гляди нагрянет милиция. Глупости вот то что нам не грозит. Каждый гражданин имеет право держать свои сокровища в том виде, как ему нравится. И даже упаковать в рыцаря. Да хоть в. тьфу чуть не выразилась. Да во что угодно. А напускать на нас милицию им нет никакого смысла, ведь она сразу установит, что мы — это не они. Нет, милицию на нас не напустят, разве что... Погоди. Разве что... Постой, не мешай, мелькнула какая-то умная мысль. Муж замер у плиты, а мое воображение заработало полным ходом. Разве что их убили и хотят, чтобы подозревали нас с тобой. Возможно, где-то обнаружат их трупы, явятся сюда». А тут мы с награбленным имуществом подделываемся под законных владельцев. Ну и привет, поймали преступников. А когда мы, арестованные по подозрению в убийстве, начнем давать показания, ни один нормальный следователь нам не поверит. А поверит – тоже ничего хорошего. Тогда осудят за то, что живем под чужими именами. Получается, и так, и так мы преступники. Никакого выхода не вижу». Муж у плиты запустил обе руки в волосы и принялся отчаянно их теребить. Его лицо выражало тупой ужас, а хрипшим голосом бедняга прошептал. «Ты это... серьезно?» Я с трудом попридержала мое распоясавшееся воображение, которое уже принялось мне подсовывать басенькин труп, извлеченный из какого-то болотца в какой-то незнакомой местности. «Стоп! Это что же получается? Супруги-мацеики выложили сто кусков за то, чтобы их убили? Ничего себе логика!» С трудом оторвавшись от созерцания Басенькиного трупа, я заставила себя встать со стула, сняла жакет и повесила его на спинку, а сама принялась расхаживать по кухне, рассуждая вслух. Ну ладно, убийство отпадает. Что же тогда? Нас с тобой хотят втянуть в какое-то темное дело. Хотя, может быть, не нас, а этого шамана. Нас же используют. Используют нас. Для чего нас используют? Ясно, для того, чтобы втянуть шамана, хотя... Опять получается ерунда. Как мы можем втянуть человека, о котором мы представления не имеем? Муж очнулся, опустил руки и прикрутил газ под закипавшим чайником. Ну, с убийствами ты явно загнула, но все равно дело нечисто. Согласен, золото драгоценности могут быть и законными, вот только зачем их так по-дурацки прятать? Это же сколько труда положено. Второй момент наше сходство на показ. Слушай. «А на этих прогулках за тобой никто не следит?» «Следит. И еще как следит. Все во мне перевернулось. Ноги подкосились, хотя...» «Можно ли, честно говоря, назвать это слежкой?» И снова неимоверный хаос наполнил мою бедную голову. Реалии суровой действительности смешались с мечтами об идеальном мужчине, конкретные факты с догадками и вымыслами. «Нет, не стоит мужу говорить о блондине. Мы и так запутались. Зачем еще более усложнять себе жизнь?» а муж, не дожидаясь ответа, мрачно тянул свое. «С одной стороны, дурацкий маскарад. С другой, нашпигованные настоящими драгоценностями халтурные поделки. Одно я бы еще как-нибудь пережил, но и то, и другое для меня уж слишком. И для меня тоже», — согласилась я. «А пятьдесят тысяч я уже вложил в квартиру. Что делать, ума не приложу». «Заварить чай. Надеюсь, умеешь?» Пока он занимался чаем, я малость подумала — и пришла к твердому выводу. Еще немного, и я созрею до того, чтобы пойти в милицию». «Вот тебе раз. Да ты никак спятила». «А ты предпочитаешь дождаться того, чтобы милиция сама пришла к нам? Ведь пока мы с тобой ломаем голову над загадками, пока в полнейшей темноте пытаемся понять что да как, может такое случиться, что будет поздно. Я бы на всякий случай с ними связалась». «А как ты себе это конкретно представляешь?» «Расскажешь им сказочку о романе века, романтическую историю о неземной любви?» «Так они и развесят уши. А пять лет строгого режима за то, что живем по подложным документам, сама же предупреждала». «Ты кому-нибудь уже предъявлял документы Мацеяка?» Муж замер с чайником в руке. Как всегда, в минуты глубокого раздумья ему захотелось запустить обе руки в волосы, но помешал чайник, и бедняга едва не ошпарился». Это ничуть не уменьшило его радости, ибо он и без того сообразил, что до сих пор чужими документами ни разу не воспользовался. «Вот видишь, и я тоже. Значит, нам не могут инкриминировать нарушение какой-то там статьи Уголовного кодекса. А об условиях найма никто, кроме нас, не знает. Совсем не обязательно изливать душу перед милицией. В доме мацееков мы могли поселиться просто по просьбе хозяев на время их отпуска, чтобы присмотреть за домом и стеречь мастерскую». «А знаешь...» того, вполне возможно, неплохая мысль. Совсем неплохая. Просто гениальная мысль. Немного сдвинув подозрительные сокровища, мы освободили часть кухонного стола и приступили к чаепитию. За чаем нам удалось кое-как упорядочить свалившиеся на нас проблемы. Не вызывало сомнения, что вокруг нас заварилось сложное, совершенно непонятное и весьма подозрительное дело». Обсуждая его на все лады, мы все более склонялись к мысли посоветоваться с милицией, тем более, что не видели никакого другого выхода. Немного успокоившись, часа через два мы были в состоянии рассуждать уже совсем трезво, до того трезво, что я самокритично заявила. «Никакая какая какая-то не гениальная мысль, наоборот, мой очередной идиотизм». Ведь если обратимся в милицию, должны будем рассказать все начистоту, иначе введем их в заблуждение и только запутаем и без того запутанное дело. А главное, навлечем на себя подозрение. Нет, мы не можем скрывать условия найма и прочих обстоятельств. Да все это не так страшно, хуже другое. А что может быть хуже? Да проклятая показуха. Ну, то самое сходство на показ, которое и тебя тревожит. Ведь для чего-то оно задумано. Боюсь, за нами наблюдают. Кто-то постоянно следит. Муж нервно оглянулся на кухонное окно, а я продолжала зловещим тоном. «Затем, что мы делаем?» «Увидят, что в милицию отправились и...» «И...» «И пристукнут. Они церемониться не будут». «А никто?» «Откуда мне знать, я что, святой дух?» «Но раз уж эти мацейки позаботились о том, чтобы издали нас можно было принять за них, значит, кто-то же будет принимать. Или для того, чтобы проверить, как мы справляемся с работой или...» Или какие-то враги мацейков будут думать, что вот они мацейки никуда не делись, и ведь на самом деле кто-то тут крутится. Не мы же сами прислали себе передачу для шамана, ни мы влезли к себе в дом через окно. Вряд ли наш визит в милицию предусмотрен их планами. И что? Они застрелят нас у порога отделения милиции или накинут лассо на шею? Ну как ты не понимаешь? Ведь не останемся же мы в этой милиции на всю жизнь. Выйдем, вернемся сюда, а тут... Тут все может случиться. Или несчастный случай, или под покровом ночной темноты. Мужу очень не понравилось услышанное. С меня достаточно. Хватит мне морочить голову. То говоришь одно, то прямо противоположное. Все. Больше я на твои провокации не поддамся. Уж слишком буйная у тебя фантазия. Давай рассуждать здраво. Если отбросить все твои вымыслы и предположения, что остается конкретно? Слежка. С этим я согласен. Но ведь не обязательно из-за какого-то убийства. Может, просто обыкновенные махинации, жульничество. Мало ли что еще. Вряд ли жуликам нравится иметь дело с милицией. И еще. Вдруг мы напали на какое-то особое жульничество. Вдруг эти драгоценности — национальное достояние, и нехорошие люди собираются нашу нацию лишить ее богатства. Или, напротив, хорошие люди специально скрывают его от нехороших, замаскировав под бог знает что». В любом случае, явиться в милицию открыто нельзя, и выложить им все как есть тоже нельзя, но сам подумай. Или мы имеем дело с преступниками, и тогда они нас приступнут. Или сами напридумывали невесть что, а в действительности нет никакого преступления. Эти драгоценности, честно заработанные читой мацеиков, они нам хорошо заплатили, и вправе за свои денежки морочить нам голову. Муж со своей мужской логикой не мог уследить за моими мыслями. «Ну и что ты предлагаешь?» Незаметно пробраться в милицию и там заявить «Послушайте, мы напали на одно подозрительное дельце, но только никому не говорите». «Так что ли? Ведь надо будет наверняка написать официальное заявление. Милиция начнет расследование». Я успокаивающе помахала у него перед носом чайной ложкой. «Да не волнуйся. Все не так. Ты уж совсем дурой меня считаешь. Не пойду я в незнакомое отделение милиции. Знаешь, к кому я обращусь?» «К одному знакомому полковнику есть у меня такой. Не очень близкий знакомый, но все-таки меня знает. А главное, умный человек. В жизни он и не на такое насмотрелся. Так что поймет». «Вместе пойдем или ты одна?» «Пойду я одна. Созвонюсь, договорюсь и встречусь». «Встретишься как Басенька или как ты?» «Сдурел?» «Конечно, как я. А ты должен мне помочь. Ведь где-то по дороге мне надо будет переодеться и вообще из Басеньки перевоплотиться в себя». Понятно, из дому выйдет Басенька. А на встречу приду я собственной персоной. Надо что-то придумать. Предложение мужу понравилось. Знакомый полковник милиции его вполне устраивал, особенно после того, как я расписала в красках достоинство вышеупомянутого полковника. Мы принялись обсуждать техническую сторону намеченного мероприятия и просидели до глубокой ночи.